Глава 60 Хотя Джан позвал Чаояна назад, шаги продолжали удаляться. Он крикнул еще дважды, но ответа не последовало. Мальчик уже вышел из здания. Джан чертыхнулся и помчался за ним. Нагнав Чаояна снаружи, он развернул его к себе. «Давай поднимемся и все обсудим». «Нечего обсуждать, я не передумаю». «Пожалуйста, послушай меня!» «Нет, спасибо». «Тогда давай поговорим о сделке», — прорычал Джан. «Вы в деле?» «Погоди, слушай. Тогда забудьте об этом». «Ладно, ладно!» — утомленно воскликнул он. «Это будет непросто. Надо тщательно все спланировать. Теперь ты поднимешься?» Чаян кивнул, и они вернулись в квартиру. Джан закурил и обратился к детям. «Вы хотите, чтобы я убил двоих человек, с которыми никогда раньше не встречался? И как мне это сделать? Я убивал только членов семьи, которых хорошо знал. Мне легко было добиться их доверия. Я не знаю твоего отца и его жену, и они насторожатся, если незнакомец подойдет к ним слишком близко. Как мне найти возможность подобраться к ним? Вас только это беспокоит» презрительно откликнулся Чао Ян. «Возможность предоставиться в среду, когда они поедут на могилу дочери, кладбище Дахэ к востоку от Нинбо, возле горы. Люди редко ездят туда летом, там слишком жарко. На кладбище, да еще и с самого утра, вы почти наверняка будете одни». Джан в ужасе уставился на мальчика. Он-то собирался возразить, что не сможет убить их и остаться непойманным и не ожидал, что у Чао Яна наготове информация о времени и месте убийства. «Но тебе не кажется, что они насторожатся, увидев меня? Я не мастер боевых искусств и в десантных войсках не служил. Я не смогу убить двух человек одновременно. Вам достаточно их отравить», — улыбнулся Чао Ян. «И как, по-твоему, я должен отравить их на кладбище?» «Уж найдите способ», — упрямо ответил мальчик. Способ есть не всегда. «Я вам помогу», — внезапно вмешалась Пупу. -пу. Джан остолбенел. «Ты хочешь помочь ему убить собственного отца?» «Да, хочу», — ответила она уверенно. «Это не помощь. Он будет жалеть об этом и возненавидит тебя. Она мой лучший друг. Я ни в чем не стану ее винить. Так или иначе, это мой план» негромко заявил Чао Ян. Джан не понимал, как мальчишке могла прийти в голову мысль совершить столь тяжкое преступление, и он поражался детальности планирования. Он уже начал подозревать, что является последней составляющей продуманной схемы, и пути к отступлению у него нет. Он годами копил ненависть, прежде чем задумался об убийстве и пришел к выводу, что оно неизбежно а тринадцатилетний подросток решился убить своего отца и мачеху за какой-то месяц. «Ты знаешь, что будешь главным подозреваемым, если они оба умрут?» сказал Джан. «Вот и нет. У меня в среду уроки. Я буду в школе». «Так ты не поедешь на кладбище?» «Конечно нет. Иначе полиция меня заподозрит. Вы же сами сказали. Полиция не знает, что мы с вами знакомы». «Но они знают про двух твоих друзей». «Не знают», — выпалил Чао Ян. «Наверняка они будут допрашивать тебя, и тогда ты заговоришь», — пригрозил Джан. «Не заговорю. Я знаю, как вести себя с ними. Полицейские запросто разоблачат детскую ложь». «Вы здесь не единственный, кто умеет пускать пыль в глаза. Если я буду держаться своей версии, им придется меня отпустить», — сказал Чао Ян, повысив голос. Дуншен промолчал. Джу заставил себя успокоиться. «Дядюшка, если вы нам поможете, то будете знать нашу самую страшную тайну, а мы вашу. И тогда ни один из нас не выдаст другого. Мы больше не будем шантажировать вас камерой». «Шансы на успех у нас очень небольшие, если на кладбище будем только я и Пупу». -пу. «Почему?» Она недостаточно сильная, чтобы бороться со взрослым человеком. Что, если ситуация выйдет из контроля? Даже если я умудрюсь убить их, кто, по-твоему, поможет мне перетащить два взрослых тела? Я не стану этого делать, если вы не уговорите Динхао поехать с нами». Джан прекрасно знал, что второй мальчишка добряк, и был уверен, что он откажется участвовать в убийстве, и тогда у Джана появится возможность выпутаться. Очень хорошо, Динхао, я и вы едем на кладбище, объявила Пупу. -пу. Погоди, Динхао что согласился участвовать в этом? – вскричал Джан. Согласиться, сказала Пупу. -пу. Прекратите выкручиваться. Через три дня вы сделаете это, а мы отдадим вам камеру. Это лучший и единственный вариант для вас. Сигарета Джана догорела, но мужчина не заметил этого. Не шевеля ни единым мускулом, он смотрел на детей. Несколько минут все молчали. Дети таращились на него в ответ. Джан думал о том, не убить ли ему этих двух террористов прямо сейчас, а с Динхао разобраться позже. Однако от плана пришлось отказаться, потому что Чаян Ча явился подготовленным. Джан знал, что Динхао наверняка получил строгие инструкции и первым делом отправится с камерой в полицию. Чао-Ян утверждал, что его жизнь уже не может стать хуже, в то время как Джан собирался начать новую жизнь. Если сейчас же не утихомирить глупого сучонка, он лишится всего, ради чего пошел на преступление. Его ждет смертная казнь. С другой стороны, если он убьет отца и мачеху Чао-Яна, то, наконец, завоюет доверие троих испорченных детишек. Ему не придется беспокоиться о них, и этой их камере в ближайшее время. Конечно, потом он найдет способ избавиться от них навсегда. Джан знал, что риск велик. Чао Яна наверняка будут рассматривать как заинтересованное лицо, даже если у него будет алиби. Он не был уверен, что пацан устоит перед полицией на допросах. А сломав его сопротивление, они добьются от него признания. Чтобы план удался, надо сделать так, чтобы пара как можно дольше считалась пропавшей. Полицейские не особенно утруждаются расследованием исчезновений и не станут допрашивать Чао Яна так долго и подробно, как в случае с убийством. Похоже, кладбище Дахэ для этого – идеальное место. Можно закопать тела в пустой могиле на склоне горы. Пройдут месяцы, а то и годы, прежде чем тела обнаружат, а тогда вряд ли кто-то заподозрит его. Тщательно взвесив все «за» и «против», Джан, наконец, кивнул головой. «Он сделает это!» Но Чаян все-таки еще немного беспокоился, когда они с Пупу вышли из квартиры Джана. «Есть одна проблема». «Какая?» «Дядюшка хочет, чтобы Динхао поехал с вами, так что придется нам уговорить его». «Он поедет на кладбище», — уверенно ответила Пупу. «Да». Но ты же знаешь, что он трус. Все равно. Это важно для нас троих, и я не позволю ему испортить мое будущее.